И трясея, и огнея, и ледея, и гнетея, и грудея, и глухея, и ломее, и пухнее, и желтее, и корче, и глядее, и самое страшное, огние Против двенадцати сестричек имеется крепкое надежное заклинание. Помянуть белого аспирина до горького трациклина только это тому помогает, у кого и так здоровье хорошее.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 — Чего скрючился? Плыви ко мне! — приказал певец, словно знакомому.